Глава вторая Кто я? Как меня зовут? Сколько мне лет? Надо вспомнить, вспомнить, вспомнить. Камертон в голове убаюкивает и дает установку. Я. Вижу себя в прошлом. Мы с Чехом вернулись из армии, сходим с поезда. Вид лихой, как положено. Береты с кокардой, дембельские аксельбанты, значки, шевроны, ремни с начищенной бляхой и радостные хари с запахом перегара. Город у нас небольшой. От вокзала до родного двора можно дойти пешком. Топаем не спеша, даем себя разглядеть. Нам... Улыбается каждый встречный. Знакомый двор в окружении пятиэтажек с клумбами из крашеных шин. Радостный виск, и на шею Чеха бросается девушка, красавица Злата. Я не завидую, потому что Злата — сестра Чеха. Она сияет и излучает тепло, будто соответствует своей фамилии — Злата Солнцева. Стоп! Выходит, Чех тоже Солнцев? Он наш, не иностранец? А Чех? А потому что Антон Павлович, как писатель Чехов. Антона в старших классах так и прозвали Чехов. Сокращенно Чех. С Антоном Чехом мы дружим с детства. Ух, вспомнил. Злата младше Антона на год или два. В детстве она была светловолосой. А сейчас ее волосы скорее темные, а глаза прежние, бездонные и таинственные. В старших классах я то и дело забегал к Антону просто так. Хотя кого я обманываю? Конечно, чтобы видеть Злату. Взял в армию ее красивую фотокарточку и привирал, что это моя девушка. Антон посмеивался, не выдавал. За время нашей службы Злата стала еще красивее. Она разглядывает брата и восторгается его бравым видом, а я любуюсь ею. Широкая улыбка, белые зубы, алые губы и грудь подросла. Не могу оторвать взгляд. Злата замечает интерес к себе, прогибается, поправляет челку, и мне тоже достается ее улыбка. но без объятий я все равно рад ее фигура блеск глаз движение рук дух перехватывает увидел злату после армии и все пропал сейчас девушка в драных джинсах с дырками на коленях и легком топе который задирается при взмахах рук и обнажает живот и вдруг Злата в форме проводницы. Кажется, это другое воспоминание. Точно, совсем другое. Злата исполнила свою мечту и устроилась работать проводницей дальнего следования. Она вернулась из первого рейса. Ночь, свет фонарей раздвигает мрак, и в этом свете появляется Злата. Мы встречаем ее на вокзале, выражаем восторг и тащим в ночной клуб, чтобы отметить. Злата хочет переодеться, но я заклинаю, в этой форме ты суперсекси. Она смеется уже по-взрослому, как женщина на смелый комплимент. Кроме меня и Антона, с нами третий, Денис Шмелев. Точно, ну как без него, он заводила нашей компании. Мы выросли в одном дворе. Денис старше на год, и мы с Антоном в школьные годы охотно подчинялись ему. Но возраст не главное. Денис стремительный, задиристый и опасный, как шмель. Это прозвище ему нравится. — Я не тот, кто жужжит, а тот, кто жалит, — доказывал он в школе. Мы веселимся в ночном клубе. С нами еще Маша Соболева, ее Злата позвала, они подружки. Мы выпиваем и танцуем в грохоте музыки и вспышках света. Маша касается моего плеча и кричит что-то на ухо. Я отмахиваюсь, меня тянет к Злате, но я не один такой. На нее пялятся даже девчонки, оценивая подогнанную по фигуре форму проводницы. В клубе. Душно. Злата плюхается на диванчик, жалуется на плотные колготки, которые заставляют носить на работе. «Снимай!» — предлагает Денис. Злата смелая и озорная. Она стягивает колготки прямо в зале. Юбка вверх, руки под подол, и чудо-ножки можно разглядеть в полной красе. Секундным сеансом обнажения любуюсь не только я. К Злате подкатывает Макс Лупик, тот еще тип. Макс гоняет, не соблюдая правил, на спортивном «Шевроле» желто-кислотного цвета. Машина не новая после ремонта, но девчонки млеют, прокатиться с ветерком не отказываются. В нашем городе такой яркой тачки ни у кого больше нет. У Макса и челка под цвет «Шевроле» светло-желтая. Макс считает этот цвет золотым. А еще Макс владеет автомойкой самообслуживания. Короче, бабок у парня не хило, а гонора еще больше. Он типа крутой бизнесмен среди молодежи. Макс выхватывает у златы комочек колготок, выразительно нюхает их и обнимает девушку за талию. У него вип-столик в нише. Он тянет Злату туда и хохмит. — Я провожу тебя, проводница. Злату ждет золотая карета. Встревоженный взгляд Златы ищет помощи. Первым реагирует брат Антон. Он толкает Макса, требует отпустить сестру, но получает кулаком в зубы и приземляется на пятую точку. На лице Антона шок. Из разбитого рта с кровавой слюной вываливается выбитый зуб. Рука Макса вновь на талии Златы, уже под расстегнутым жакетом. Денис переграживает Максу путь, но мнется. Он работает на автомойке Лупика и пытается уладить конфликт миром. — Злата пришла с нами. Не надо, Макс. — Как ты меня назвал? Я для тебя Максим Юрьевич, или хозяин. Быкует пьяный лупик и показывает приложение в айфоне. На автомойке химия закончилась. Иди долей, хрюня. Дуй сейчас же, хрю-хрю. Денис багровеет. В школьной жизни он был главным, а во взрослой выше те, у кого деньги и должности. Заносчивость богатеньких хамов он терпит, но из-за прозвища «хрюня» Да еще и с обидным хрюхрю -хрю. Денис с детства бесится и теряет самоконтроль. Я шмель, шипит он, сжимая кулаки. Первый удар он наносит в смартфон Макса. Дорогой аппарат разбивается о каменный пол. Начинается драка. Следуют взаимные удары. Лупик тоже не из слабаков, но разъяренный Денис валит обидчика на пол и бьет ногами. Испуганная Злата пытается разнять парней. Крики, визги, звон. А где в это время я? Я в стороне. Меня схватила за руку Маша и причитает. — Никита, не лезь! Никита, не пущу! — Точно. Меня зовут Никита. Никита Данилин. Я вспомнил имя, но радости это не приносит. Мне стыдно сейчас, как и тогда. Я не заступился за девушку, не помог друзьям, остался в стороне. Тогда я нашел выход, отпихнул и прогнал Машу. Это же не я, а она виновата в том, что я струсил.